Глава 33. Юнити. 1 августа 1936 года. Берлин, Германия. Зрелище настолько впечатляющее, что дух захватывает. Даже на портайтагах Юнити такого не доводилось видеть. Неописуемое воодушевление охватывает её при виде олимпийского огня, въезжающего к восторгу более ста тысяч зрителей на огромный стадион часть недавно построенного спортивного комплекса. Как она гордится тем, что стоит здесь, за трибуной Гитлера, на местах для почётных гостей в день открытия Олимпийских игр. Она неотъемлемая часть этой новой могущественной Германии и ключ к немецко-британской гармонии. Гитлер заверил её, что это и его цель тоже. Гитлер выходит на помост аудитория затихает. Все взгляды устремлены на него, а он принимает цветы от маленькой девочки, и Юнити рада, что остальной мир может хоть мельком увидеть доброго фюрера, которого она так хорошо знает. Живого человека, взявшего на себя роль твёрдого и могущественного лидера, которым он всегда предстаёт. На стадионе по-прежнему царит тишина, пока Гитлер поднимается по ступеням к трибуне и готовится выступить. Зрители ожидают услышать экстатическую, драматичную речь, подобную тем, которые они видели в бесчисленных кадрах кинохроники, но Юнити знает, что он выбрал для этого случая другой тон. Фюрер стоит перед микрофоном, выдерживая паузу. Спокойно, медленно и с минимальной жестикуляцией он произносит. «Объявляю». Одиннадцатые международные олимпийские игры современной эпохи открытыми. На долгий миг на стадионе воцаряется полная тишина. Все ждут, что ещё скажет Гитлер. Юнити сдерживает смешок, наслаждаясь тем, как мастерски и непредсказуемо фюрер сегодня опрокинул ожидания всего мира. Когда, наконец, он кивает, даёт сигнал к началу парада, Аудитория разражается оглушительными аплодисментами, и парад начинается. Первая из 49 наций начинает своё шествие по стадиону, проходя сначала мимо трибуны для почётных немецких и иностранных гостей, на которой сидят Юнити и Диана. Почти 4000 спортсменов, одетых в национальные костюмы своих стран, маршируют и приветственно машут. Германию представляют почти 450 участников, а главным её конкурентом будут Соединённые Штаты. После почти часового шествия Юнити и Диана, по примеру окружающих их людей, садятся. Но не фюрер. Он с упорной выдержкой стоит всё это время, и Юнити задаётся вопросом, обожала ли она его когда-нибудь сильнее. Гитлер салютует каждой команде, И Юнити замечает, что только итальянцы, люди Муссолини, любезно отвечают ему тем же. Британские спортсмены отказываются поднять руки в ответном жесте, и хотя Юнити считает себя патриоткой, она смущена и престыжена их неуважением. Она больше, чем когда-либо жаждет, чтобы Мосли удалось превратить БСФ в видную политическую партию. Если бы он победил... Сегодня британские спортсмены тоже вздымали бы руки в нацистском приветствии. Юнити никогда не призналась бы в этом Диане, но она сильно сомневается, что Мосли когда-нибудь добьётся такого же успеха, как Гитлер. Однако, возможно, всего лишь возможно, Юнити удастся склонить чашу весов в его пользу. Она горячо надеется на это, как еще она может осуществить свою мечту о союзе Великобритании и Германии. Сквозь грохот многолюдного духового оркестра unity слышит, как один из нацистских чиновников на трибуне говорит другому, по-моему, это не очень похоже на бойкот. Она понимает, они имеют в виду призыв активистов из Британии и Америки бойкотировать Олимпиаду из-за идеологии Третьего Рейха, утверждающей превосходство арийцев. Исключение еврейских спортсменов из спортивных команд и ассоциаций подогрело протест. В частности, в сборную Германии не допустили боксёра, чемпиона Германии в супертяжёлом весе Эриха Зелега, а также выдающегося теннисиста, участника Кубка Дэвиса Даниэля Прена и Гретель Бергман, прыгунью в высоту мирового класса. Второй чиновник фыркает. «Проклятые британцы и американцы подняли эту шумиху и выглядят лжецами, вот и всё, чего они добились. Ведь в Берлине нет никаких свидетельств дискриминации евреев», усмехается первый. «Старина Геббельс позаботился об этом». Юнити вспоминает, какая бурная деятельность развернулась здесь за несколько месяцев до Олимпиады в ожидании тысяч гостей со всего мира. Многочисленные запреты, ограничивающие права евреев, стирали со стен, а из газет исчезали статьи с критикой еврейства и обвинениями его во всех бедах, постигших Германию в прошлом и настоящем. Блестящий ход позволить этой еврейской фехтовальщице Хелен Майер выступить за Германию. О каком преследовании евреев в Германии может идти речь, если на Олимпийских играх страну представляет спортсменка-еврейка? Так ведь? Точно. Хотя меня и тошнит, когда я вижу, как она салютует нам. Юнити делается неуютно от услышанного, и она отводит глаза от мужчин. И почему это чувство появилось именно сегодня, в такой особенный день? Ведь она поддерживает всё, абсолютно всё, за что выступают нацисты. Она поддерживает их и в частных беседах, и в газетах, и на митингах. Она должна была бы радоваться сегодняшнему дню. Но что-то тревожит её совесть. Она не хочет слышать этот голос, приказывает ему замолчать. И вдруг чувствует на себя чей-то взгляд. Неужели кто-то заметил, как её передёрнуло из-за комментариев о Хелен Майер? Ей следует быть осторожной. Другие высокопоставленные нацисты завидуют её особым отношениям с Гитлером, и она знает, что они воспользуются любой её оплошностью. Она не позволит себе ничего, что поставило бы под угрозу её общение с фюрером. Она скажет и сделает всё, что угодно, чтобы укрепить их отношения и выполнить миссию. Она украдкой оглядывается по сторонам. Диана не смотрит на неё и пытается подавить зевок. Юнити знает, что Диана скучает на любых спортивных соревнованиях, она никогда не любила диски и всё такое, но осознаёт важность происходящего. И хотя Юнити переживает из-за встреч Гитлера и Дианы вдвоём, она счастлива, что сестра рядом. Они — потрясающий дуэт. И именно в этот момент Юнити замечает Еву Браун. Они изредка пересекались прежде, и враждебность Евы всегда бросалась в глаза, очевидно, из-за слухов, которые распространяют недоброжелатели вроде Геббельса. Юнити надеялась, что ревность утихнет, как только Гитлер поселит Еву в Бергхофе и официально признает своей женщиной. Ева должна понять, что у них разные хотя и равноценно важные роли в судьбе Гитлера. И Юнити будет той, благодаря кому он станет верховным фюрером Европы, ведь это суждено ему от Бога.